Мику снилось, что он взбирался по вантам на фок-мачту, но никак не мог добраться до фока Рея. Паруса на судне не стояли, а брат удачи знал, что ему надо всенепременно их поднять, иначе настигнет беда. Из неприятного сна его выдернула тряска за плечо. В первый миг он решил, что это жена. В следующий услышал ее голос рядом с ухом. «Фихос, тысяча вонючих китов, ты что здесь забыл?» Мик распахнул глаза и резко сел на постели. После бурной ночи они с Кайрой не успели одеться, уснули. От холодных вод Резвый находился уже далеко, поэтому получалось спать голышом и не мерзнуть. Кайра тоже поднялась, однако прикрываться нечем, одеяло куда-то завалилось. Да и не из тех людей пиратка, чтобы чего-нибудь стесняться, тем более, чтобы стесняться собственной привлекательной внешности. Перед капитаном и его женой стоял бледный старпом. На то, что Миг с Кайрой обнажены, он, казалось, вообще не обратил внимания. За бортом еще висела тьма, но ее уже начали прорезать первые лучики света. Мик, ты нужен. Срочно!» – сказал Фихос. «Там ребята ставили фор Марсель, но меняли его, как ты и приказал. И сорвалась Рея. Фука, Рея. В общем, ты нужен на палубе». Больше ни слова не говоря, он покинул капитанскую каюту. Миг с Кайрой переглянулись. Хоть оба уже и проснулись, но ничего не поняли. «Фок, грот, брамсель мне в левое ухо! Если эта зелень подкильная разбудил меня просто так, то я его на рее вздерну!» Пообещала Кайра, а после добавила. Обордажный лом ему с хреном, да во все дыры, да триста тридцать три раза провернуть, пока вся дурь...» «Отставить!» Миг поднялся и принялся одеваться. Фихос не из тех, кто паникует на пустом месте. «Да, конечно, три стаку ему в глотку!» Бурчала жена, тоже начав одеваться. «Видела я не таких, якорим всем в задницу!» Миг взял рубаху, и с нее на доске с характерным стуком выпал медальон проклятых моряков с металлического судна. «Тысяча горбатых моллюсков, муженек! Поглядела на медальон Кайра. «Никогда не видела, чтобы ты таскал по брекушке. «Ты не хочешь мне, наконец, признаться, что это за вещица?» На всем судне лишь Кайра знала, что у него есть на шее медальон. Мик его умудрился не потерять даже во время большой пьянки, сунув в карман штанов. Брат удачи не признался жене, что это за вещь, откуда она. Однако Кайра не дура, явно сама догадывалась. «Еще не время», — сказал Мик, надевая медальон на шею. «Обязательно расскажу, позже». «Пока просто запомни. Ни в коем случае его не трогай. Это опасно». «Тебе дали его на этой металлической посудине? Буш прит твою в компас!» Не в бровь, а в глаз нанесла удар пиратка. Миг не ответил. Вышел из спальни капитанской каюты. Жене ничего не оставалось, как последовать за ним. С севера дул прохладный ветер. Резвый шел под крутым бакштагом. Уже через пять минут Мик с Кайрой находились на баке. Светало быстро, поэтому не понадобился фонарь, чтобы увидеть трагедию. Вся палуба в крови, лежала фокарея, валялись канаты, а посреди всего этого – перерубленный надвое в районе живота матрос. Он был еще жив, несмотря на вывалившиеся кишки, правда находился уже без сознания. Покалеченное тело еще цеплялось за жизнь, но каждый понимал, что шансов у него ровно ноль. Фихос начал сбивчиво рассказывать, что произошло. Еще четверо матросов, также участвовавших в работе по замене форм Марселя, начали перебивать, дополняя рассказ старпома, который не присутствовал при работе. Моментально поднялся многоголосый гул, в котором каждый пытался доказать, что он ни при чем, что все случившееся чистейшей воды случайность. Миг невольно тронул левой рукой медальон, спрятанный на шее под рубахой. Это движение не укрылось от жены. Падение Фокрея больше всего походило на случайность. Хоть корабль в льдах и хорошо сохранился, но время все же взяло свое, некоторые узлы такелажа требовали замены, что называется, еще вчера. Именно из-за этого Миг накануне и отдал приказ заменить формарсель. Марсель. Умер! сказал один из матросов, не спуская глаз с покалеченного товарища. Все поглядели на побледневшее лицо скончавшегося моряка. Он замер с открытым ртом. Грудь больше не вздымалась, кровь продолжала вытекать из порванного тела. «Кот не просто так запрыгивал в гамаки», За – могильным голосом сказал один из матросов. «Вот оно, несчастье. Это только начало». «Нехороший корабль», – подтвердил второй. «Мы все на нем умрем». «Отставить разговоры!» – неожиданно даже для самого себя гаркнул Миг. «Никакого кота на судне нет и быть не может! А несчастные случаи случались всегда! Вы тут не под мамкиной юбкой сидите, всем все ясно!» Моряки спорить не решились. Все кивнули, даже Кайра. Мик посмотрел каждому в глаза, и каждый ушел от прямого контакта, кроме жены. В ее глазах брат удачи увидел гнев, перемешанный с любопытством. «Убери здесь все, дал он указание Старпому. «Рею на место, ставьте парус!» «Ты организуешь похороны», – последнее произнес, поглядев на жену. После направился в каюту, где на столе лежала карта неизвестного моря, которую Мик начал составлять в процессе пути. В этот момент ему казалось, что лучшее занятие – это погрузиться в работу. Услышал за собой шаги, обернувшись, увидел пиратку. По ее глазам понял, что им предстоит разговор. Жена его слишком хорошо знала, чтобы не видеть охватившего волнения. «Я тебе чем приказал заниматься?» – нахмурился Мик. Брат удачи ожидал одну из фразочек супруги, а потом, возможно, скандал. Кайра, как это нередко и происходило, удивила. Она взяла мужа под руку, настойчиво потащила в каюту. В первую секунду Мик хотел взбрыкнуть, но в итоге подчинился своей женщине. Личная каюта капитана, как и всегда на бигетах, располагалась под полуютом. Чтобы в нее попасть, муж с женой миновали короткий коридор, в самом конце которого имелась тяжелая резная дверь из дуба. Брат удачи пропустил первую супругу, зашел следом и задвинул засов. Кайра подошла к массивному столу из черного дуба, росшего исключительно на безликом архипелаге. Примечание. Безликий архипелаг. 17 крохотных островов, большинство из которых имеют скальную породу. Когда-то на этом архипелаге располагалась база пиратов, называемых лягушатниками. Они смазывали баролом картечь, пули, стрелы и холодное оружие, от чего даже царапина, оставленная их оружием, имела ужасающие последствия. Пираты практически истребили ядовитых лягушек безликого архипелага. 60 лет назад Соединенные Земли уничтожили эту пиратскую базу. Всех отловленных пиратов подвергли необычному наказанию. Ввели заведомо большую дозу барола, а когда они пришли в чувство, но остались навсегда парализованы, отдали на съедение свиньям. Опустилась в кресло все из того же черного дуба и закинула ноги на столешницу, прямо на карту, составляемую капитаном. Миг вздохнул, но ничего не сказал. В том, что Кайра выросла на пиратском судне, имелись минусы. В приличном обществе на ее манеры смотрели бы хуже, чем на дикарские. Впрочем, брат удачи не представлял обстоятельств, по которым Кайра могла оказаться в этом самом приличном обществе. Тем более теперь, когда приличное общество угождает властителям Норовина. «Я слушаю, кошка у меня в пятке, сказала пиратка. Отнекиваться не имело смысла. Тем более не имело смысла врать. Врать близким людям вообще одно из самых худших занятий даже для свободного моряка. Миг подошел к правому стеллажу с книгами, взял с одной из полок искусно вырезанную из камня безделушку в виде человека, облаченного в неведомую одутловатую одежду со странным круглым убором на голове. В районе лба у человека имелись непонятные символы с с, -с Брат удачи покрутил фигурку в руках. Мысленно находился далеко. Раздумывал, с чего бы начать рассказ. «Тысячи тухлых моллюсков!» — воскликнула Кайра. «Муженек, ты долго собираешься молчать?» Мик вернул обратно на полку каменную статуэтку человека в странной одежде, подошел к столу и присел на край. «Капитан с этого металлического монстра кое-что мне дал», — начал он а потом в подробностях пересказал все, что произошло в каюте металлического судна прошлых эпох. Кайра молча слушала, что было на нее не очень похоже. Ни разу даже не пыталась вставить какую-нибудь из своих присказок. Когда рассказ закончился, супруги несколько минут сидели и молчали. Каждый погрузился в собственные мысли. Пиратка невидящим взглядом глядела на левый шкаф с книгами. Мик смотрел на мягкий ковер с длинным ворсом и причудливым рисунком, устилавший пол капитанской каюты. И когда ты собирался мне обо всем этом рассказать, разразить тебя гром, задала Кайра риторический вопрос. Кажется, тебя жестко обманули, и одним призрачным котом, запрыгивающим в гамаки, мы не обойдемся. Пиратка немного помолчала и добавила. Нам нужно от него избавиться, просто выбрось его за борт. Нет, твердо ответил Мик. «Мы не будем от него избавляться. Я не знаю зачем, но чувствую, он нам еще понадобится». «Тысяча тупых акул!» – всплеснула руками жена. «Мы идем по неведомым водам на судне, где совсем недавно жила какая-то неведомая тварь, кальмар ее сожри. На судне, которая выбралась из мест, откуда никто не выбирался. В гамаке матросов прыгает кот, которого здесь быть не может, Триста акул ему в глотку». «Неужели ты думаешь, что никто не будет замечать то, что тебе наобещал этот призрак из прошлого? Чтоб мне сблевать ядовитой медузой, Миг, это плохо кончится», – заключила Кайра. «Это бунтом кончится, если тебе так понятнее. И виноватым во всей этой дряне выставят тебя. Ты же знаешь, как это обычно бывает». «Мы не избавимся от этого медальона», – немного подумав, вынес брат удачи свой вердикт. «Ты видела, на что способны эти призраки прошлого. И я чувствую, что подобный союзник нам еще понадобится». «Надо быть сумасшедшим, чтобы с таким союзником связаться», сказала пиратка, даже позабыв добавить одну из своих присказок. А потом улыбнулась и добавила «люблю сумасшедших».